20 октября 2001 года, ба. Купил у толстячка Альваро грамм, запил его виски и пошел к театру. Они выплыли вдвоем в обнимку, не сводя друг с друга глаз, не замечая никого вокруг, и меня пронзила такая боль, что я чуть не заорал. Натача увидела меня первой и шарахнулась, как черт от Ладана. Эльдуэнде придержал ее за локоток, пошептал на ушко и легонько подтолкнул в мою сторону. Она вернула свою обычную улыбку, как легко у нее все выходит, подошла ко мне, приобняла за плечи и стала ласково увещевать разными дурацкими словами о том, что в жизни всякое бывает и что жизнь продолжается. Я разрыдался, она начала злиться. Я сказал «Останься только сегодня, пожалуйста, мы просто погуляем». Ей это уже совсем не понравилось. Она стерла улыбку и сказала «Нет, это невозможно. И вообще, я чай не женский». Если ты меня любишь, постарайся не портить мне жизнь.